Глава 32. Ловушка. Изначально следовало предупредить Ванессу о том, что нам не следует торопиться, двигаться осторожно, стараясь поддерживать зрительный контакт и виновать ловушки, по возможности обезвреживая их. Ведь никто не гарантирует того, что Форсис не попытается подловить нас при их же помощи на обратном пути. К примеру, с растяжкой я еще мог самолично разобраться. Кое-чему отец меня все-таки научил. Но честности ради стоит отметить, что вслед за первым взрывом последовала и череда направленных, которая вызывала уважение. Враг предвидел наше движение не только по дороге, но и вдоль зданий. А значит, попытайся пройти мы через высотки. Скорее всего, наткнулись бы на сюрпризы, размещенные как на подступах, так и на подходах к ним. Зажужжавший над головами дрон, парни восприняли как опасность и при помощи своих дальнобойных атак с использованием ветра и пламени полностью облажались. Лишь покачнувшись в воздухе, а смоленая железяка все так же жужжа, произнесла неестественным механическим голосом. «Вы как, ребятки, все живы? Кажется, я переоценил ваше умение. Даже не думал, что вы вот так лоб попрёте. Неужели Оля ошибся на ваш счет?» Так и знал. Наверняка этот герой ознакомился с нашими досье и пообщался с наставником, а теперь безнаказанно жужжит сверху, издеваясь из уважения к тому, что вы пережили такое, приму вашу капитуляцию в любой момент. Схватив его невидимой рукой, со всего размаху разбила торчащий из глыб бетона прутья арматуры. Насадившаяся на сталь железяка деформировалась, заискрилась и взорвалась. И только я, осознав преимущество своей силы над двумя типами позади, улыбнулся, как еще одна жужащая тварь, но только уже на большей дистанции от нас вновь проговорила. «И из уважения в любой момент готов принять вашу капитуляцию». Этот засранец над нами просто издевался. «Ну, как над нами? Скорее надо мной». Ванесса и все остальные спокойно воспринимали двигающуюся за нами на отдалении хреновину, до которой было не дотянуться. А вот я из-за ее постоянных обращений ко мне с предложениями по оказанию медицинской помощи за пределами арены начинал закипать. Следующей преградой на нашем пути стала небольшая и хорошо просматриваемая площадь с неработающим фонтаном и парой высоток вокруг, на которой я и сам не отказался бы оставить пару пакостей. «Смотрите, похоже, там сражалась другая команда», — донесся сзади голос огонька, но нам с девчатами, осматривавшим площадь и многочисленные окна, выходившие на нее, было не до него. Идти через руины полуразрушенных комнат где, тем более, уже успели повоевать наши ребята, мне не очень-то и хотелось. «Там, кажется, кто-то есть!» С волнением в голосе проговорил огонек и, покинув барьер, заставил меня обернуться. Подсвечивая путь пламенем в руке, тот через щели стал заглядывать в дверь, а после оповестил нас о том, что видит чью-то ногу, и рукой потянулся до ручки. «Не трогай!» — одновременно с ветерком крикнул я, после чего раздался еще один мощный взрыв. «В этот раз я не успел». Пролетев через всю улицу, обгоревшись черным лицом и сожженными волосами, худощавый парень, корчись, пускал слюни и сопли. Уже спустя пару секунд у его тела появилась команда медиков, а на верхушке соседней крыши, свесив ноги, обрисовался металлический силуэт с улыбчивым смайликом на мониторе. Все как по учебнику. Опасное место, разумеется, мы будем искать обходы. И тут на тебе, незакрытая дверь, да еще и с нужным гражданским внутри. Прямо подарок с небес, который доверчивого уголька, «Чуть на эти же небеса и не отправил!» «Мы же договаривались ничего не трогать!» — рявкнул я на растерянного парня, прозванного мною ветерком. «Да я говорил ему!» — кидал взгляды то на меня, то на раненого друга. «А он? А он? И вообще, какого хера ты на меня орешь? Самый крутой здесь!» Не найдя что ответить, полностью разочаровал меня парнишка. «Забудь! Держись позади и прикрывай наши спины!» Мое резкое изменение тембра голоса и нежелание продолжать конфликт удивили парня. Шикнув мне в ответ, мол, и без тебя знаю, тот тоже чутка поостыл. Оно и к лучшему, нам только сейчас между собой ссоры не хватало. Капкан, он все время наблюдал за нами, и моя встреча взглядами с ним, когда тот был на крыше, точно такая же часть его плана. Сейчас он не задействовал даже третий от своей мощи, ведь помимо этих простых наблюдалок, летающих над нами, у того наверняка были и подобные взрывающие или стреляющие дроны постоянно защищаться от которых у меня точно не хватило бы сил, ровно так же, как и на блокирование какого-либо выстрела из мощного и крупнокалиберного оружия, которым Форсес вполне мог обладать. Что мешало ему, находясь на крыше, выстрелить в спину ветерку, мне или тому же огоньку? Ответ простой. Ничего. Ослабив защитное поле, концентрируясь, стал прощупывать площадь и смущавшие меня объекты. Так, к примеру, вырвав кусок приподнятой брусчатки, спровоцировал целую цепь несильных подрывов, что взрывной волной разогнав валяющиеся повсюду листки бумаги, оголили еще какие-то странные металлические устройства. «Турели», — пояснила Хлоя, — «скорее всего здесь где-то сенсорные датчики движения. Если мы попадем под них, то наши задницы нашпигуют либо свинцом, либо, что более вероятно, дротиками с транквилизаторами или снотворным». «Уничтожить железяки при помощи моей силы не получилось, а вот активировать их — да». Среагировав на уплотнившийся возле них воздух, железки внезапно активировались, и, опираясь на три опоры, щедро изрешетили телекинетическую руку, да причем так, что она даже развеялась. Б Боевые? Глядя, как плотная очередь срезала колонну соседнего здания, промычался со спиной ветерок. В ответ на что над площадью раздался громкий механический смех. «Молодцы! Я знал, что вы не попадетесь в такую детскую ловушку!» На это заявление где-то на противоположном конце площади раздалась похожая пулеметная очередь и чей-то громкий крик. «Ой, кажется, кто-то все же попался!» Канал связи прервался, и механический герой, в один прыжок, преодолев добрые 20 метров, разделявшие крыши двух зданий, понесся к нашим бедолагам-одногруппникам. «Надеюсь, там все живы и здоровы?» ибо у этого героя явно с башкой не все в порядке. Все так же, бегая глазами и отговаривая Ванессу от постоянных суицидальных и безрассудных идей, пытался отыскать хоть какое-то другое решение. Возможно, следовало двинуться в обход площади, возможно, следовало начать прочесывать здания, а возможно, и еще тысяча возможно. В нашей команде не было человека, который мог бы ощущать других на расстоянии, имел способность позволившую безопасно заглядывать в закрытые комнаты, не опасаясь при этом зацепить одну из ловушек. «На площадь сунуться слишком опасно, поэтому предлагаю забраться на возвышенность и с крыши оценить обстановку вокруг». «Не видя иного выбора, предложил я». «Ну, наконец-то настало время умирать!» — повеселев, воскликнула уставшая прятаться и пригибаться Ванесса. «Только скажи, в какую дверь врываться, и я собственными кишками проложу вам путь». «Так, может, вместо того, чтобы врываться, сначала аккуратно посмотреть?» Донесся тихий голосок невидимки, державший, по-видимому, в руках кусок какой-то плоской и широкой железки. «Сложно вам, конечно, это будет показать, но я, пусть и ненадолго, могу проходить сквозь некоторые преграды». По железке, висевшей в воздухе, напротив меня пошла рябь, в которую тот час начала затягиваться моя майка. Сейчас я просунула лишь свою руку. Другие предметы, и элементы одежды я не могу перемещать. «Так чего же ты молчала все это время?» Недовольно прикликнул на Хлою Ветерок. «Если бы ты раньше сказала об этой способности, возможно, наш товарищ был бы цел». «Твой товарищ», — хотелось возразить мне, но тут парень полностью был прав. Да и я как-то упустил из головы возможность невидимки, о которой мне никогда та не говорила. «Простите, но это смущает», — расстроенно шмыгнув носом, заявила коротышка. «Почему?» — опять непонимающе рявкнул Ветерок. «Да потому, что ей придется бродить рядом с тобой и врагом, который ее видит абсолютно голый, тупая ты псина!» Не выдержав, рыкнула на парня Ванесса.